Звезда пленительного несчастья. Теперь каждую ночь во сне странная незнакомка с зелеными глазами приходила к Регине. Сегодня она стояла не на монастырской стене, как обычно, а в келье с серыми оштукатуренными стенами и сводчатым потолком. Блондинка взяла Ростоцкую за руку и подвела к монахине в высоком колобуке, Кто той, что снилась Регине в прошлом году. Зеленоглазая незнакомка выглядела на порядок моложе и гумии. «Может, внучка?» Монахиня улыбнулась Регине, обнажая знакомую щербинку. Лучики морщинок рассекли ее благородное лицо. Игуменья ей ничего не сказала, только посмотрела куда-то за спину. Ростоцкая оглянулась. На противоположной стене просторной кельи висела картина. Портрет Ганса-оружейника. Тот самый. Регина поняла, что эти женщины ее прародительницы. Жившие лет сто, а то и двести назад. Она повернулась обратно. Но ни блондинки, ни монахини в келье не было. Регина в панике окинула быстрым взглядом помещение. «Исчезли, испарились!» «А как же я?» «Как я отсюда выберусь?» «Дома!» «Уф!» Сказала она первым делом, открывая глаза. Она еще никогда так не радовалась пробуждению в собственной кровати. Во сне ей показалось, что ее заперли в этой келье и не выпустят. Регина проснулась окончательно, когда сначала погладила по животу, а потом забросила руку назад. Резная спинка кровати, гладкая на ощупь, с загадочными цветами и бабочками работы старинного мастера, ласкала ее, подпитывала энергетически, а ей сейчас нужна подпитка на двоих. Ребенок начал активно расти. Регина ощущала это каждую минуту. Она мысленно уже установила связь с малышом и чувствовала все его движения, страхи и радости. В основном малыш спал, ел и слушал, как бьется ее сердце. Ее сердце для него было центром вселенной, поэтому мать старалась не волноваться. Она искусственно вселяла в себя счастье и радость. Да-да, оказывается, она это могла. В гостиной деликатно кряхтел Гриша. Он теперь спал на буфете, но слышал... когда просыпается хозяйка. Если Регина долго не выходила, обижался. Он ведь ждет ее. И корм. «Доброе утро, Гриша. Как спалось?» спросила Регина, проходя в ванную комнату. «Отлично! Ты уже поговорила с Русланом про одноклассницу?» «Не успела», ответила женщина, возвращаясь из ванной. Архипов к завтраку встал поздно. Пришлось его будить и тормошить. Домой он вернулся поздно в ночь. умылся и, не поев, лег спать. «Какая же ты у меня красивая!» – неожиданно сказал Руслан, проглотив завтрак и пробуя кофе. «Серьезно?» – пыталась пошутить Регина, но залилась краской. «Абсолютно. Вот смотрю на тебя, и сердце радуется». – продолжил мужчина. «Любуюсь». Она уловила нотку грусти в голосе мужа. «Что-то случилось?» «Пустяки. Новый геморрой, только и всего». Регина внимательно посмотрела на Руслана и поняла причину грусти. Новое расследование обещало забрать все его силы. А еще, возможно, нервы и звездочки на погонах, если в срок не отрапортует начальство поимки, аресте, обвинений преступника и предъявлении необходимых доказательств. «Тебя дали дело об убийстве актера?» «Угу. Вкусный ты варишь кофе, кстати», – ответил Архипов, смакуя последний глоток. «Расскажи мне, что удалось уяснить». он отставил кофейную чашку и внимательно посмотрел на жену опа никак опять мою любимую попросили помочь догадался руслан почему сразу попросили мне нравится этот актер выразительное лицо благородные роли попытался возразить клиптоманка ты даже телевизор не смотришь а он в основном в сериалах снимается какой тут любимый актер ты пытаешься запудрить мне мозги дорогая сказал архипов и с укором склонил голову в бок Ну ладно, ладно, раскусил ты меня. Приходила Аленка, плакала, закрывала лицо руками. Ты же ее знаешь. В общем, я обещала ей помочь. Как? Найти настоящего убийцу? Как еще? Регина, ты ждешь нашего первенца. Какие к чертям собачьим убийцы? Регина надула губы и пошла мыть посуду. Она сама не поняла, почему в чашку закапала, а лицо стало влажным. Ручейки слез полились сами собой. Карр! Ворон подлетел, подволакивая сломанное крыло, и сел на раковину. «Скажи ему про медицинский центр! Что ты болото разводишь? Гормоны выплескиваются, что ли?» «Ну и что там, Григорий, тебе советуют?» — спросил Архипов, отрываясь от смартфона. Руслан знал, что его жена понимает домашнюю птицу и иногда разговаривает с ней. Они секретничали даже в его присутствии. «Ничего», — ответила Ростоцкая дрогнувшим голосом. «Подожди, подожди! Ты что, плачешь?» Архипов встал и подошел к Регине, развернул ее к себе, выгнулся, пытаясь поймать ее взгляд. Она его прятала. «Стыдно плакать по пустякам», — сказал Руслан и прижал ее к себе. Она положила голову ему на плечо. Он гладил ее по спине и распущенным черным волосам. Руслану они очень нравились. Мягкие, шелковистые, с небольшой волной. И тут Регина разрыдалась. Аленка обещала устроить меня в перинатальный центр мать и дитя и оформить контракт на программу «Комфортные роды». знаешь, какие там врачи?» спросила она, всхлипывая. «Самые лучшие в области», — ответил Архипов, продолжая гладить волосы. «Вот, а у меня угроза, и вообще я старородящая», — рыдала беременная. «Ну, успокойся, ты для меня всегда будешь молодой». Руслан продолжал гладить. «Не плачь, хорошо». Я тебя беру в расследование, допускаю к материалам дела. «Ура — Ура! — закаркал Гриша, прыгая на столешнице. — Спасибо, — сказала Ростоцкая, оторвав голову от плеча мужа. Слезы мгновенно высохли, глаза засияли. Только покрасневший нос выдавал недавнюю истерику. — Но с одним условием, — добавил Архипов с серьезным видом. — С каким? — С каким? — одновременно с вороном спросила Ростоцкая и немного отодвинулась от мужа. — Давай заключим договор. «Если у нас родится мальчик, то его называешь ты, а девочку назову я». «Хорошо, договорились», — после небольшой паузы ответила Регина. «А как ты назовешь девочку?» «Алла», — ответил Архипов и вышел из кухни. «Будет как попугай». «Это еще почему?» — спросила Ростоцкая, возвращаясь к недомытой посуде. «Алла Руслановна Архипова, сокращенно Ара». «А, понятно. Я все-таки думаю, что будет мальчик». Лишь бы здоровый. Точно. В салоне автомобиля по дороге на работу Архипов рассказал, что удалось выяснить. Докладываю. Лев Амурский родился в Старграде в 1992 году. В нашей школе, кстати, учился. Только вряд ли ты его помнишь. Не помню. Потому что он был лет на 8 нас моложе. Снимался в дешевых сериалах. Известность приобрел после роли в фантастическом боевике. Этой весной ему предложили роль героя-земляка в патриотическом фильме. И Лев приехал в Старград. Вчера утром таксист нашел его труп с ножевыми ранениями в кустах у дома, где проживал Амурский. Пока все. Архипов высадил жену архива, поцеловал, взял с нее обещание не расстраиваться из-за пустяков и уехал. Ах, впрочем, может беременным полезно иногда выпускать лишнюю влагу из организма. Регина пришла на работу, поздоровалась и первым делом включила компьютер. Работы сегодня непочатый край. Села и чуть не захлебнулась слюной. С круглого столика доносились немыслимые ароматы. Зинаида Ивановна принесла домашнее печенье. Ореховое, рассыпчатое, тающее во рту. «Нет, это невыносимо вкусно, Зинаида Ивановна. Вы меня раскормите, и я превращусь в слона», упрекнула Ростоцкая, уплетая третье печенье подряд. «Ничего, ничего, ты же за двоих теперь ешь». «Родишь, набегаешься с малышом, схуднешь. Будешь опять как тростиночка», сказала Глушко, отпивая горячий чай и прищуриваясь от пара, исходящего из чашки. «Слышали, льва Амурского убили?» — спросила Регина. «Знаете такого актера? Кто же его не знает?» «Тоже мне новость. Весь Старград гудит, как полный улей. Такой лапочка был, красунчик. Эх, была бы я помоложе, давно бы его охомутала». Регина улыбнулась в самоуверенности коллеги. Красавицы глушко трудно было назвать, тем более сейчас, когда она в возрасте и сильно располнела. Все-таки кулинарные способности напрямую отражаются на фигуре, надо принять во внимание. Но вот ее обаяние, чувство юмора, вечный позитив и бронебойная харизма могли сломить любое сопротивление. А про семью его что-нибудь слышали? На всякий случай спросила Регина, раздумывая брать ли ей четвертое печенье. Батьку его частенько в администрации города ошивался. Там его иногда Зинаида и встречала. Видный мужчина, предприниматель. Товар потребный возил, что ли, не помню. А мать Левкина при товаре там была. На рынке продавала, уточнила Ростоцкая доедая печенье. Ага, торговала, значит. Хата у них полная чаша была. Гостей со всех властей собирали. Столы ломились от харчей, от деликатесов. А в девяностых с продуктами плохо было, если помнишь. Помню, да. Кризис случился, инфляция. Да-да, так вот. Мать Левкина, добрая душа, помогала, кто что попросит. Делилась. У соседки сын захворал, так она ему на лекарства и на операцию денег дала. Не поскупилась. Братья, сестры, племянники, десятая вода на киселе. Все у амурских столовались. С протянутой рукой, как в банк ходили. И что ты думаешь? Что? Когда родителей в машине взорвали, говорят, что конкуренты расправились. Ни одна тварь сиротам не помогла. Все отвернулись. Не может быть. А как же братья? Родня, как же? Удивилась Регина. Эти братья первые добро из магазинов растаскивали. Друзья так называемые дом стороной обходили. Только одна бедная соседка ходила к сиротам. То супом накормит, то дровами поделится. Так и выкарабкались. Девчина старшая Лизой кличут. Зараз пошла работать в больницу. Санитаркой, кажись. А хлопец, Лев Амурский, доучился в школе и в Москву уехал. На актеровишь выучился. Печальная история, сказала Ростоцкая. Встала из-за стола, убрала за собой посуду и пошла работать. Печенья ей больше не хотелось. Архипов посмотрел на санитара с равнодушно пропитым лицом. Почему он не мерзнет? Привык, наверное. Руслан передернул плечами и пожалел, что не взял с собой пиджак. Июньская жара не проникала в морг. Под тонкой голубой рубашкой следователь покрылся мурашками. — Да, это он, — сказала женщина слегка за тридцать, погладила посиневшую руку лежавшего на железном столе мужчины и отвернулась к кафельной стене. Машинный хвостик, волосы невнятного цвета, перехваченные резинкой, затрясся. Женщина заплакала. Архипов тоже хотел плакать. Его выворачивало от тошнотворного запаха. Он, конечно, не кисейная барышня, но походу в морг его не радовали. Ни виды мертвых, иногда растерзанных людей, ни холод, пробирающий до костей, а именно этот едва уловимый запах смерти заставлял его желудок сворачиваться в клубок. Зачем он вообще пошел в полицию с таким желудком? «Это Лев Амурский», – уточнил Архипов для протокола. «Да», – уже спокойно подтвердила женщина. Это мой брат». После опознания Архипов повел Лизу Амурскую к себе. Усадил на лучший стул, поставил перед заплаканной женщиной чашку с зеленым чаем. Лиза сидела на краешке стула, как воробушек, и пила скромными глотками чай. Руслан из-под тяжка ее рассматривал. Сестра актера мало на него походила. Только глаза. Большие, выразительные. Не глаза, а глазищи. Все остальное было блеклое, как замызганное полотенце. Прическа, платье, привычка заправлять волосы за ухо. В ее глазах читалось вечное ожидание чего-то страшного. Интересно, могла ли она заказать брата? Или сама его устранить? Проверим, конечно, но верится в брата убийство с трудом. Знаете, он в детстве посмотрел «Титаник» и все. Решил стать актером, как Леонардо Ди Каприо. Даже имя поменял на «Лев», почти как «Лео». А как его называли родители? Интересовался Руслан. На самом деле его зовут Леня, Леонид. Родители наши рано умерли. Леня был подростком. Мне к тому времени уже исполнилось 18 лет. Я заменила ему мать. Голос Лизы задрожал, а глаза наполнились слезами. Вот-вот заплачет. Архипов налил стакан воды и подал его сестре-актера. Простите, не могу поверить, что Леню убили. Понимаю, сказал следователь. Но нам нужно знать, как он жил, с кем дружил. Невеста у него имелась? Невеста, повторила женщина и усмехнулась, вытирая слезы бумажным платком. У Ленечки было много невест. Это как, длинный дон-жуанский список? Типа того. Он поступил в театральное училище сразу после школы. Внешность помогла. Девчонки падали, ниц, и приемная комиссия не устояла. Внешность, фактура. Знаете, такой прирожденный герой-любовник. Ну, в общем, это и стало его амплуа. Лиза, нам нужно осмотреть квартиру вашего брата. Конечно, конечно. Пойдемте, я покажу. С готовностью откликнулась женщина. Регина сбежала с работы на обед и присоединилась к мужу и вместе с ним, Березкиным и Экспертом, поехала на осмотр квартиры потерпевшего. Ростовская вышла из машины и огляделась. Район, где жил убитый, был еще тот. Спасала только летняя зелень. Все остальное было жалкое, полуразрушенное. Дом Амурского, брежневская пятиэтажка с потеками и трещинами на фасаде никак не выдавал, что в нем проживала звезда российского кинематографа. Да и внутри стандартной двухкомнатной квартиры все было очень скромно. Пожилые обои, деревянные перекошенные двери, пожелтевший потолок, скрипучие полы и разнокалиберная мебель. Ну вот, собственно, и Ленечкина берлога. сказала Лиза, обводя гостиную рукой. Женщина подошла к столу, собрала пустые бутылки с дорогими этикетками и, стыдясь, сложила их в валявшийся на полу пакет. Посмотрела на деревяшки и щепки от сломанной мебели, растерянно оглянулась. Куда их убрать? Да, разочарованно крякнул Березкин. Сестра погибшего передумала убираться. Села на краешек продавленного кресла, предлагая служителям закона осмотреть квартиру самостоятельно. «А я думал, что кинозвезды по-другому живут», — сказал старший оперуполномоченный, когда обошел все комнаты. Небольшую кухню, ванную и спальню. Все так думают. Считают, что Лев Амурский купается в роскоши и живет в пентхаусе, в стеклянном небоскребе или на Рублевке в Москве. Воображение рисует эдакого светского льва с хорошими манерами, проводящего досуг с книжкой и рассуждающего о трудах Ницше. Аленечка был не такой. — А какой он был? — спросил Архипов. Играть, актерствовать он любил, да. Ради съемок и получения хорошей роли мог пойти на что угодно. Но в жизни он был... Лиза амурское на мгновение задумалась, уставившись стеклянными глазами в давно немытое окно. Регина заметила, как трудно ей было подобрать слова. Что ее мучает? Боль утраты или что-то другое? Скажем так, он был транжира. Да. Деньги у него сквозь пальцы лились. Я живу в доме родителей. Когда он получил первые гонорары, я уговорила его купить эту квартиру. Тогда он меня еще слушал. Иначе все спустил бы на друзей или в карты проиграл. Азартный игрок, уточнил Березкин. И это тоже, махнула рукой Лиза. Он больше любил возлияние, шумные компании, пустить пыль в глаза, мол, банкет за мой счет, друзья. После смерти родителей мы жили скромно, а потом он вырос и хотел беззаботной жизни, чтобы не думать о каждой копейке. Возле него вечно крутились подозрительные типы. Месяцами пропадал на съемках, а как вернется, так все, святых выноси. Значит, эта квартира теперь вам достанется? Спросил Архипов, уставившись на Лизу в упор. Выдержит ли она его взгляд? Мне, наверное. Но вы же не думаете, что это я? Женщина не закончила вопрос. Встала с кресла. Голову втянула в плечи. Глазища Амурской испуганно уставились на следователя. Она перевела взгляд к Березкину, к Регине, ища поддержки, и вернулась обратно к Архипову. Регине стало ее жаль. Да и Руслан уже пожалел, что задал такой неудобный вопрос. Отвел взгляд первый. Амурская была готова разрыдаться. В то же время Ростоцкая чувствовала, что женщина что-то не договаривает. Клептоманка подошла к ней. «Лиза, вы не волнуйтесь. Никто вас ни в чем не обвиняет». Мы просто задаем вопрос. Регина доверительно прикоснулась к руке воспрянувшей женщины. И стены с пожелтевшими обоями сначала колыхнулись, а потом исчезли. Ростоцкая оказалась в воспоминании Лизы. Лиза открыла дверь своим ключом, предварительно нажав на кнопку звонка. Прислушалась. Охов вздохов не услышала, значит, дам в квартире брата нет. И она не попадет в неловкую ситуацию, как в прошлый раз. Даже вспоминать противно. Женщина сняла обувь, хотя не стоило этого делать. Полы здесь давно никто не мыл. Надела тапочки, прошла в гостиную и остановилась как вкопанная. «А, здорово, мы тебя разыграли, да?» Спросил Леня злорадно. Язык у него заплетался, он растягивал гласные. За столом сидела пьяная компания. Лизе показалось, что они все похожи на сборище свиней, сытых, откормленных хряков. Один ковырялся в зубах погнутым краем вилки, причмокивая. Второй плотоядно осматривал лизину фигуру, сглатывая накопившуюся слюну. Третий просто косился, разливая водку в булькающей рюмке. А я слышу звонок тихо говорю ребятам. Лиска пришла, щая ее напугая. Брат залился гадким смехом. Золотые кудри висели паклей. На щеках красовалась трехдневная щетина. Майка-алкоголичка с пятнами от кетчупа и чего-то жирного обтягивала накачанный торс. Да уж, и это Лев Амурский, кинозвезда, герой-любовник, мечта девичьих грез. А куда подевался ее братишка, который после похорон родителей лежался к ней, как потерянный щенок? Где мальчик, которого она убаюкивала, когда он просыпался ночью от кошмаров? Когда она его упустила? Оберегала его от жизненных невзгод, жалела, и так ему досталось. А он этого не оценил. Считал, что так оно и положено. Лёня отсмеялся и серьезно на нее посмотрел. «А ты пожрать нибудь не принесла?» «Нет», — ответила Лиза и прошла на кухню. «Так сгоняй, я денег дам», — крикнул ей вдогонку брат. Компания хряков загоготала. «Я серьезно, Лиза, сходи в магазин, а? Не пойду же я в таком виде», — сказал актер уже на кухне, оттягивая грязную майку. «Тебе не нужно в магазин. Хватит пить. Тебе нужно выгнать этих!» Сказала Лиза, указывая в сторону гостиной. «И лечь спать!» «Братик, миленький, приди в себя. Куда ты катишься?» «А куда мы спрятались?» Игриво спросил толстый кучерявый хряк с плотоядной улыбкой, заходя на кухню. Он подошел к женщине и начал ее лапать. Лиза пыталась отлепить жадные руки с ягодиц. Она смотрела на брата и не могла поверить своим глазам. Леня даже не шелохнулся, не защитил ее. Хуже того, ехидно улыбился. Знаешь что, не учи меня жить, сеструха. Ученые уже. Жена научила, не делай добра и не получишь зла. Я, может, тоже, как батя с мамкой, завтра подохну, так хоть дай мне оторваться по-нормальному, напоследок. Что ты такое говоришь, Леня? Опомнись, взывала к его совести Лиза. Жердяй, я тебе денег должен. Карточный долг – это святое дело. «Бери ее в счет долга», – сказал Леня и вышел из кухни. Лиза собрала все силы, оттолкнула хряка и выбежала из квартиры. Регина отпустила руку сестры-актера. Воспоминание женщины задрожало и исчезло. Она опять очутилась в гостиной рядом с Архиповым и Березкиным, с удивлением наблюдавшими за ней. Догадываются о ее способностях? Сцена, которую она увидела, была гадкая – Однако она наводила на некоторые мысли. Лиза Амурская была оскорблена и обижена. Возможно, она не так невинна, как кажется на первый взгляд. «Вот, глянь, может пригодиться», — сказал старший оперуполномоченный, протягивая следователя ружий блокнот с кокетливой девчачьей застежкой. «Лиза, вы не знаете, чье это?» — спросил Архипов, листая книжицу. Амурская подошла к нему, взяла блокнот, повертела в руках. понятия не имею ответила она пожимая плечами наверное одна из девиц оставила спасибо вам будем держать вас в курсе вы никуда не собираетесь уезжать ваша помощь нам еще понадобится да куда я поеду у меня никого не осталось грустно ответила лиза собирая разбросанные по квартире вещи архипов кивнул команде что пора уходить осмотр квартиры погибшего закончился знаешь что я увидела когда общалась с лизой и что же Лев Амурский – картежник и должен был некому жердяю кругленькую сумму денег. А карточный долг – это святое дело. За него и убить могли, если он вовремя не расплатился. Загорелся следователь. Архипов достал мобильный и набрал коллегу. Алло, Березкин. Нет, ничего не забыли в квартире. Ты мне вот что. Найди-ка ты мне жердяя. Не знаю, кто это. Похоже, что уголовник. Пробей по всем базам и каналам по кличке. Сделаешь? Спасибо, дружище.